Приблизительно в это же время появился и Лёня. Привёл его не то Сенька Плоткин, не то Саша Стрижевский, не то поэт Минков. Праздновали день рождения Стасика. Народу набилось в тот вечер полон дом. Кто-то пёк в духовке картошку и резал сыр. Группка курила на балконе, пугая соседей выкриками. — Ты полистай, Бердяева, хотя для хохмы, старик! Стасик показывал какому-то долговязому свой последний пейзаж, долговязый рассеянно щурил, близорукие и глаза за стеклами очков и помалкивал. Он вообще помалкивал весь вечер. Вера забрела на кухню, где чернявая Сенькина подруга Марина посла в духовке целое стадо рыжих картофелин и спросила у нее, — Такой высокий, глаза добрые. Это кто? — Леня-то? — — отозвалась Марина, отдернув руку от горячей картофелины. — Да, говорит, Шволошин. его все знают. Мать у него профессор, ухо-горло-нос, зав отделением 16-й горбольницы. Он всех-всех знает. — Зачем? — не поняла Вера. — Ну, такой человек коммутатор, всех между собой перезнакамливает. — Странная профессия, — удивилась Вера. Маринка рассмеялась и сказала, «Да нет, это не профессия. Он в ящике служит. Не помню точно где. Что-то с ядерной физикой». Долговязый мелькал еще раза два-три за тот год. Подошел к ним на выставке Файзулы Насырова, постоял рядом минут пять, внимательно слушая баритон Стасика, и непонятно было, согласен он с ним или нет. Еще как-то столкнулись в продуктовом магазине. Вера кивнула ему, он запоздал и удивленно ответил, назвав ее «сударыней». «Здравствуйте, сударыня». Вовсе не показался Вере человеком-коммутатором. Была в нем какая-то церемонность, принадлежность к иному незнакомому Вере кругу. Издержанная взрослость — погруженность в себя, чего совсем не было в стасике Иногда она просила его постоять чуток, позировать, чего он не любил, совсем не мог пребывать в неподвижности, словно каждую минуту старался наперед взять реванш у своей болезни. Но под ее мольбами сдавался, раздевался до пояса и, опершись на костыль, как гребец на весло, С мученическим выражением лица ждал, когда она завершит набросок. Для нее же эти сеансы таили неизъяснимые попытки проникнуть в заросли детских своих видений. Долгое время Вера считала это сном. Впрочем, это и был сном, довольно часто повторяющимся. Высокое как заросли выше человека трава, рядами растущая на покатом склоне холма, и голый с одной только желтой повязкой на голове всадник въезжает в высокие эти заросли и волнами, зелеными волнами пробирается внутри до кромки поля, а там разворачивает коня, и вот уж... Желтая косынка бороздит поле в обратном направлении, и с каждым новым заездом все быстрее и быстрее скачет конь, и все громче покрикивает, все веселее хохочет всадник, а солнце, которое только что стояло высоко-высоко в небе, над белоснежным пиком, главной выгнутой парусом горы, уже катится вниз багровым шаром, выплескивая алый... Марганцевый свет на небо и вершины гор. И носится, как безумный носится всадник, Волнистой дорогой расходится высокое поле, Блестит его потное, как лезвие ножа тела, С каждым нырком в зеленое озеро, Приобретая зеленоватый, все более плотный цвет, И ходуном ходят бока черного с прозеленью коня. Все выше и тоньше звенит над горами крик, и маленькая Верка, не выдержав, выбегает навстречу всаднику. Ее распирает восторг, она кричит, размахивая руками, бежит к нему. Мать хватает ее, пытаясь зажать рот, крепко перехватив поперек живота, но темно-зеленый всадник, а это ж дядя Сатык и желтая косынка на его голове, Это на косынка мчится прямо на них на огромном черном с прозеленью коне, и вот уже вплотную надвигается громада человека-коня. Он наклоняется, выхватывает Верку из материных рук и крепко целует девочку. Странный резкий запах идет от него, смолистый, густой, веселый, ошеломительный запах дурман. Верка валится к матери на руки, и сразу же вслед за этим наступает ночь. Однажды в альбоме у Стасика она увидела репродукцию известной фрески Делакруа «Орфей, обучающий греков мирным искусством». Того ее фрагмента, где человек-конь раскинул руки, опершись на положенный на плечи лук, Она застыла над продукцией и весь вечер пребывала в сильном возбуждении, пытаясь вспомнить, где видела это благородное существо в слепящих лучах закатного солнца. И, наконец, вспомнила, и горный вечер в багровом полыхании заката пахнул на нее слиянным запахом полыни, мяты, мелиссы, базилика и... Еще одного терпкого, смолистого запаха, стоящего над полем и обнимающего всадника с конем. — На чем ты тут зависла? — спросил Стасик, склонившись над ее плечом. Она помолчала, подняла на него глаза и тихо проговорила. — А я видела тоже. — Что? — она погладила мелованный лист репродукции и сказала. — Вот его. — Кентавр? с серьезным любопытством в глазах спросил Стасик. — Где? — В горах, — пробормотала она. — Ты не знаешь, неважно. Он взъерошил ее короткие волосы, проговорил, улыбаясь. — Верка, правильно. Вот это и должно стать твоей манерой. — Что? — удивилась она, не поняла, что он хочет этим сказать, и, главное, уже тогда ей не нравилось, что он играет с ней, как с мальчиком-подростком. А вот этот легкий налет — безумие, — разъяснил он весело. И ведь это была ее первая победа. Первая победа и над собой, и над ним, и над вызывающей красотой вороны-воровки с глазами цвета росли. Главное же — это была победа над его костылями. Ибо с той минуты, когда она стала всадницей, и они обоюдо слиянным кентавром неслись, по зеленому полю ее детского сна, костыли его просто перестали существовать. Их больше не было, как и потом в картинах, где Стасик всегда присутствовал совершенно здоровым, даже если мелькал в какой-нибудь маске, на заднем плане полубоком, спиной. Почему же это воспоминание неизменно сжимало ее сердце? И по странной ассоциации стоило увидеть ей в кадрах спортивных новостей какого-нибудь пловца, вздымающего победным жестом руки над бортиком бассейна. Перед глазами ее возникал Стасик с мокрыми волосами, с распахнутой грудью, совершенно сметенный.